Глава 9. После того, как татары от наших миссионеров избавились, опять прошёл без малу год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбинковать на сторону по югней Каспию. И тут вдруг одного дня перед вечером пригонили к нам два человека, еле только можно их за человека считать. Кто их знает, какие они, откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого у настоящего не было ни русского, ни татарского. А говорили слово по-нашему, слово по-татарски. А то промерь себя, не весть в Каковске, у них старые. Один чёрный с большой бородой в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пёстрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка. А другой рыжий тоже в халате, но этот и штуковатый, и всё ящички какие-то при себе имел. И сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит. Он себя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 И все он бывал в этих ящиках, что-то вертит, да перебирает, а что такое он его там содержал слых и выведет. Говорили, будто из Кивы пришли кони и закупайте, хотя там у себя дома с кем-то войну делал, а с кем не сказывают, но только все это торгов против русских подущают. Слышу я этот рыжий, говорить он много не умеет, а только выглядит, вроде как по-русски начальник и плюнет, но денег с ними при себе не было. Тому что они азиаты это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттуда уже с головой на плечах не выедешь. А манули они наши татар, чтобы им косики коней на их реку на дарью перегнать и там расчёт сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают согласиться на это или нет, думают, думают, словно золот копают, а видно чего-то боятся. а те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали, гоните говорят, а то вам худ может быть. У нас есть бог-то лафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как расцердиться. Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может и в степи зимуют своим огнем ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, что талафа вам всей уже ночью свою силу покажет, то к вы говорит, если что увидите или услышите наружу, не выскакивайте, а то он сожжёт. Разумеется, всем это среди скуки степной зимней ужасть, как интересно и все мы, хотя немножко этой ужасти боимся, а рады посмотреть, что такое от этого индийского бога будет, чем он каким чудом появится. Прибрались мы с жёнами и с детьми под ставки рано и ждём. Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как в юга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небесей искры посыпались. Схватился, а гляжу и жены мои ворочаются, ребята заплакали, а говорю: «Цейть, заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали». Те заткнутоли, и стало опять тихо. А в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел. зашипело и опять лопнуло. Ну, думаю, однако видно толафат не шутка. А он мало спустя опять зашипел, уже совсем на другой манер, как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огнём. И огонь необыкновенно какой, как кровь красная, лопнет вдруг все желтое сделается и потом синее станет постанови еще слышу все как умерло не слыхать этого разумеется никому нельзя это как и пальбы но все значит оробили и лежат под тулупами только слышно что земля в раз дрогнет затрясется и опять станет Это можно, разумеется, кони шарахаются и все в кучу теснятся. Да слышно раз было, как эти хивики или индийцы куда-то пробегли, и сейчас опять поистине огонь, как пустится змеем, кони как зинули на то да и понеслись. Тоторва и страх позабыли, все повыскакали башками трясут, во-первых, алла, алла, да в погоню, а те хивики пропали, следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память. Вот тут как все наши. квартирию. Угнали с эту поном, а в стану одни бабы да старики остались. А я и догляделся до этого ящика. Что там такое? Вижу в нём разные земли, снадобьи, бумажные трубки. Я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать. Она как клубни чуть не огнём все глаза не выжгла и вверх полетела, а там бах звёздами рассыпались, думаю, Да это должно не бог, а просто фиеврок, как у нас в публичном саду пускали. Да опять как из другой трубки бабахнуло. Татары кое-тут в стреке остались. Уже и повалились, синичком лежат, кто где упал, да только ногами дрыгают. Я был по первоначалу и сам испугался, но потом как увидал, что они это дрыгают, Вдруг совсем в иное расположение пришел, и с тех пор, как в полон попал в первый раз, как заскриплю зубами, да и ну на них слог, какие попал не знакомые слова произносить, кричу как можно громче: парле бьем камса, шеремир ферфлюхтур, минадиумус ю. Еще трубку с Вертуном выпустил, ну, тут уже они, увидав, как Вертун с огнем ходит, все как умерли. Огонь погас. А они все лежат и только нет, нет, один голову поднимет. Да я опять сейчас мордую вниз, а сам только пальцем кивает, совет мне к себе. Я подошел и говорю: ну что, признавайся, чего тебе проклятому смерть или живота? Потому что вижу, что они уже страсть меня боятся. Прости, говорят Иван, не дай смерти, а дай живота. а в другом месте тоже и другие таким манером кивают и все прощение живота прость я вижу что хорошо мое дело заиграла верно я уже за все свои грехи оттерпелся и прошу мать пресвятая владычица Николай угодник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 Этого я вам за противность религии ни за что не прощу, да сам опять зубами. Скрип, да еще трубку распечатало. Это вышло с ракитую. Страшный огонь и треск, кричу я на татар. Что же? Еще одна минута и я вас всех погублю, если вы не хотите моего бога верить. Не губи, отвечает. Мы все под вашего бога согласны подойти. Я и перестал фейерверки жечь и окрестил их врички. Тут же в это самое время я крестил в эту же самую минуту. Да и что ж тут был долго время припровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью. Прочёл во имя отца и сына и крестке, который от миссионеров остались понадобил на шее. И увелел им того убитого миссионера, чтобы они замучник почитали и за него молились, и могилку им показал. И они молились, молились. Ведь они уж никаких молитв христианских чай не знали, или вы их выучили? Нет, учить мне их никогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора. А велели молиться, мол, как до всего молились по старму, но только о Лу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и принялись ей исповедям. Но ну, а потом как же всё-таки в этих новых крестьян убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились. А потом я нашёл в тех верверках едкую землю, такая, что чуть её к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все под кошму иллюже этой едкостью пятки расставлял и в две недели так расставил, что у меня вся как есть плотно нога сгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышло. Я как можно скорее обмогнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как могут ну серные за меня молились, потому что мол помираю. И положил я на них вроде и пятидневный пост, и 3 дня я им за юрту выходить не велел. А для большей ещё острастки самый большой фейер пустил и ушёл. Но они вас не догнали? Нет, да и где им было догонять? Я их так запостил и напугал, что они не будь радюшеньки остались и три дня носу и жерт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Но и кто у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степ перебежал. И все пешком, а то как же, там ведь не проезжей дорогу встретить некого, а встретишь, так не обрадуешь, с кого обречешь. Мне на четвертый день чувашен показался один пять лошадей гонит, говорит, садись верхом. Я по опасался и не поехал. Чего ж вы его боялись? Да так, он как-то мне не верен показался, а при том нельзя было разобрать, какую он религию. Обязательно степи страшно, а он бестолковый кричит, садись кричит, веселей двое будем яхать. Я говорю, а кто ты? Может быть у тебя Бога нет? Как говорит нет? Это у татарина Бога нет, он кобылу ест. А у меня есть Бог. Кто же говорю твой Бог? А мне говорят: "Всё Бог, и солнце Бог, и месяц Бог, и звёзды Бог, всё Бог". Как у меня нет Бог? Всё. Хм, в чём у тебя Бог? А Иисус Христос, говорю, стал бы тебе не Бог. Мне от говорит: "И он Бог, и Богородица Бог, и Николаевич Бог". Какой, говорю, Николаевич? А тот, что один на зиму, один на лето живёт. Я его похвалил, что он русского Николаевича дотворцу уважает. Всегда говорю его почитаю, потому что он русский. И уже совсем было его вера добрый, и совсем в симъях хотел. А он спасибо расболтался и высказал: "Как же, говорит, я Николаяч почитаю? Я ему на изму пущай хоть не кланюсь, а на лето ему 2 руб.ный даю, чтобы он мне хорошенько корок берёг, да? Да ещё на него одного не надеюсь, так кермети бычка жертвую". Я иро ссердился. Как же, говорю, ты смеешь на Николаичу Дотворца не надеяться, и ему русскому всего 2 гривны, а своим мордовским киреметь и поганой целого бычка. Пошёл прочь, говорю. Не хочу я с тобой, я с тобой не поеду, если ты так Николаичу Дотворцу не уважаешь, и не поехал. Сышагал вовсю мощью, успела помнить, смотрю к вечеру третьего дня, вода уже ведь нелась, и люди Я лег для опаски в траву и вы сматриваю, что за народ такой, тоже что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть. Но вижу, что эти люди пищу варят, должно быть, думаю, христиане. Подполз еще ближе, гляжу, крестятся и водку пьют. Ну, значит, русские. Тут я выскочил из травы и объявился. Это вышло, а так рыбный. Рыбу ловили. Они меня как над землякам ласково приняли и говорят: "Пей водку". Я отвечаю, я брат от с моей отнёс Татарвой живу, совсем отвык, ну ничего, говорят. Здесь своя нация, опять привыкнешь, пей. Я налил себе в стаканчик, и думаю: "Ну, как Господь благослови за своё возвращение и выпил". А в атажники пристают, добрые ребята, пей ещё, говорят: "Ты ж ты без неё как зачеичкался, захирел, похудел". Я ей ещё одну позволил и сделался очень откровенный, всё им рассказал, откуда я и где и как побывал. Всю ночь я ему огней сидел рассказывал, и водку пил, и всё мне так радостно было, что я опять на святой Руси. Но только под утро этот уже гостерок стал тухнуть, и почти все, кто слушал, заснули, а один из них вотажный товарищ говорит мне: "А паспорт же у тебя есть?" Я говорю: "Нет, нема". А если говорит: "Не матак тебе здесь будет тюрма". Ну так я говорю: "Я от вас не пойду, а у вас не будь тут можно же и без паспорта". А он отвечает: "Жить, говорит, у нас без паспорта можно, но помирать нельзя". Я ему говорю: "Так от чего?" "А как же, говорит: "Тебя пооб запишете, если ты без паспорта". Так как же мол, мне на такой случай быть? Вот, говорит, тебя тогда бросим на рыбное пропитание. Без папа, без папа. Я в лёгком подпити будущий ужасный твой испугался и стал плакать и жалиться о рыбах смеётся. Я говорит: "Над тобой шутил. Помирай смело, мы тебя в родную землю хороним". Но я уже очень огорчился и говорю: "Хороша мол шутка. Если вы это к станет надо мной часто шутить, так я и до другой весны не доживу". И чуть этот последний товарищ соснул, я бы скорее поднялся. И пошел прочь и пришел в Астрахань, заработал на подъемческий рубль и с того часа столь усердно запил, что не помню, как ощутил в своем городе. И сижу я уже в Астрахани, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали, привели меня в наш город, высыгрили в полиции и в свое имение доставили графиня, которая меня за кошечкин хвост речь приказывала. Уже померла, один граф остался тоже очень состарился и богомольный стал. Иконскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дому высечь и чтобы я к батюке к отцу Илье на дух шел. Ну выискли меня по старинному в разрядной избе и я прихожу к отцу Илье, а он меня стал исповедовать, да и на три года не разрешает мне причастия. Я говорю, как ж так, батюшка, я был и столько лет не причащам, ши ждал, но ну, мало ли, говорит, что ты ждал, а зачем ты, говорит, татарок про себя вместо же он держал, ты знаешь ли, говорит, что я еще милости вы делаю, что тебя только от причастия отлучаю, если бы тебя взяться как должно по правилу святых хотеться исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты, говорит, этого не бойся. потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяет. Ну что ж, думаю, делать? Останусь-ка так без причастия, дом пожил, отдохну после плена. Но граф этого не захотели. Извольли сказать: "Я, говорит, не хочу в близ себя отлучённого от причастия терпеть". И приказали управлятелю ещё раз меня высечь с соглашением для всеобщего примера и потом наоброк пустить. Так и сделалось, выпряли меня в этот раз по-науму на крыльце перед контору и при всех людях и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал через столько лет совершенно свободным человеком, законную бумагу и пошел. Намерений у меня никаких определительных не было, но на мою долю бог послал пракчку. Какую же? Да опять все по той же по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет. Что же такое, если можно спросить, а держимости большое подпал от разных духов и страстей и еще одно неподобное вещи. Что же это такое за неподобное вещь вас обдержала?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 Нес это ещё после того пришло, а до того со мной много иных красных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение. Вы можете рассказать эти приключения? От чего же, с большим моим удовольствием. Так, пожалуйста. Глава 10. Взявши я паспорт, пошёл без всякого себе намерения и пришёл на ярмарку, и вижу там цыган мужику ложьт. Меня и ты безбожный его обманывает, стал её силу пробовать и своего конишку просиной воз заложил о мужику у ложьт яблочный. Тяга в них, разумеется, хитеравная, а мужикова ложьт прёт, потому что её яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен. А у цыгановы лошади, кроме того, я вижу ещё и обморок был. а это это сейчас понять можно, потому что у неё на лбу есть знак, как бы огонь ставлен. А цыган говорит, это бородавка. А мне мужика разумеется жаль, потому что ему на урочной лошади нельзя будет работать, так как она кувернёт да и всё тут. А к тому же я цыганов тогда смерт ненавидил через то, что от первых от них имел соблазн бродить и впереди невероятное ещё иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку я открыл, а как цыган стал со мной спорить, что не огонь жон на лбу обрадавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас шшлеп на землю и закрутился. Взял я им мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, бы они мне за это вина и угощения И 2 гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло. И капитал растёт, и усердное пьянство и мистине прошло, как я вижу, что это хорошо. Обежился весь бляхами и канавальскую сбруи и начал ходить с ярмарки на ярмарку. И везде бедных людей руководил, и собираю себе достатки, и всё мугорычи пью. А между тем стал я для всех барышников, цыганов всё равно, что Божья гроза. И узнал страшную, что они собираются меня бить. Я от этого и стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдовлять колотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своей силой в твари толк знаю. Но, разумеется, все это было пустяки. Коню я, как вам докладывал, имею дарования и готов бы его всякому кому угодно преподать, но только что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 Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я на сквозь коня вижу, то один реманчёр князь мне 100 рублей давал. "Открой, говорит, свой секрет насчёт понимания, мне это дорого стоит". А я отвечаю: "Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дрование". Ну, а он пристаёт: "Открой же мне однако, как ты об этом понимаешь, а чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь, вот тебе 100 рублей".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 Ты должен иметь хорошее расположение во всмтри и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на головы, и потом сюлошь тякетывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронется за шеину, за челку, за храпок, за обрезы, за грудной сколок или еще за что попало. А все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышня, как эту военную латоху видел, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть во все стороны, поворачивать. а которую частный хочет показать той ни за что не покажет а там ты и фальшь а фальши этих без на конь веслоух Ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут и зашьют и замажут, и он от того ушки подберет, но не надолго. Кожа ослабнет и уши развиснут. Если уши велики, их обрезают, а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристо к лошадей подбирает и если, например, один конь в албу звездочкой, барышники уже так и зря, чтобы такую звездочку другой приспособить. Пемзую шерсть вытирают или горячую репу, печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла. Она сейчас и идет, но только всячески. Если хорошо смотреть, то таким манером рощенная шерстька всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают публику глазами у одной лошади за подинки ввалившим над глазом. И не красиво, но барышник проколет кожу булавкой, а потом прыгнет. тяжет губами и всё в это место дует. И надует так, что кожа подымится и глаза свежиет, и красивый станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать ей приятно от тёплого дыхания, и она стоит, не шелохнётся, но воздух выйдет, и у неё опять ямы над глазами будут. Против это одно средство около кости щупать, не ходит ли воздух. Но ещё того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает.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 Ну ничего ему это в пользу не послужило. На завтра гляжу, он купил коней таких, что кляч-клячей хуже. Ещё советует мне посмотреть, говорит: "Ну-ка, брат, полюбуйся, как я научился коней понимать". Я взглянул. Расмеялся и отвечаю, что мол, смотреть нечего. У этой плеч месистые, будет землю ногами цеплять, это ложится копыт под брюх кладёт и много что через год к себе кинул на мнет. А это когда вёс ест передней ногою топает и колено обясли бьёт. И так всё по кубку раскреть ковал и всё правильно на мою вышло. Князь на другой день говорит: "Нет, Иван, мне точно твоего дрования не понять. А лучше слыши ты сам у меня конюсером, и выбирай ты, а я только буду деньги платить". Я согласился. И жило отлично целые 3 года не как раб и наёмник, а больше как друг и помощник. И если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что при по ремонтерскому заведению какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтёром столкнётся, а верного человека подсылает к НКСР, чтобы как возможно к НКСР на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтюре, а в том, если который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 И мы жили с ним во всём в полной откровенности. Он бывал, если проиграется, день будь, ночь ещё. Сейчас утром, как станет, идёт в орхолушки ко мне в конюшню и говорит: "Ну что, почти полупочтению ещё, Иван Северяноч, каковы ваши дела?" Он всё это кшутил, звал меня, почти было почти ны, но почитал, как вы видите, впал я. А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идёт, и отвечу: "Бол, ничего у меня дела. Слава богу, хороши. А не знаю, как у вас съезд, только каковы ваши обстоятельства. Мои, говорит, так довольно гадкие, что даже хуже требовать не надо. Что же это такое, мол, верный опять вчера продулись панам неднёшнему. "Вы отвечаете, дозволь мне отгадать мой полупочтение, ши, продулся я, продулся. А насколько, спрашиваю, ваша милость облегчила, он сейчас жеет, ведь сколько тысяч проиграл. А я покачал головою, да говорю: "Продрать было, что я это хорошо, да не кму". Он рассмеётся и говорит: "То-то и есть, что никому". А вот ложись, мол, на мою кроватку, я вам чистенький кулёчек в голову положу, а сам вас постедаю". Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал. Нет, ты говорит лучше меня не парь, отдай ко мне из расходных денег на реванжик, я пойду отыграюсь и всех обыграю. Ну уже это отвечаю покорно и разблагодарю. Нет, уже играйте, да не отыгрывайте. Как? Благодаришь? Начнет смехом, а там уже пойдет сердиться. Ну пожалуйста, говорит, не забывайся. Прекрати надо мною свою опеку и подай деньги. экспрессиливан сверян, что давал loans своему книжнику Риварш. Никогда, отвечал он. Я его бы во либо обманул, скажу, что все деньги на вёс рос, либо просто два раз бегун. Ведь он на вас не был за это сердился. Сердилсяс. Сейчас мало объявляют конченность. Вы у меня было починейшей боли, не слушайте. Я отвечаю: "Ну и что ж такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспорт". "Хорошо", говорит, "ты своль собираться, завтра получите ваш паспорт". Ну только на завтра у нас уже никогда об этом никакого разговора больше не было. Не более, как через какой-нибудь час он бывал. Приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит: Благодарю вас, мой примнога малознающий, что вы имели характером мне на реванш денег не дали. И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, то он тоже как брат ко мне с них сходил, а с своим что же случалось? Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали. А что это значит выходы? Куляц здоров выходил, с овчаей спицвиной я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял. Но если бывало, что меня растревожит ужасно, тогда к печу сердию получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это у меня и не заметишь, чего. Например, когда бывало отпущаем коней, кажется, и не брать, я не тебе, сускучаешь по них и запьёшь. А особенно если отдалиш от себя такого коня, который очень красив, то так он подлежит у тебя в глазах иметься до того, что как от новождения какого от него скрываешь и сделаешь выход, а ты знаешь, запьёшь. Да, выйду и запью. И надолго. Мм, это не равно, с какой выход задастся. Иногда пьёшь, пока всё пропьёшь, или вы кто-нибудь от колодца, либо сам кого побьёшь. А в другой раз покороче удастся в часть посидишь или в канаве уснёшь, и довольный отойдёт. В таковых случаях я уже наблюдал правила и как бы волную чувствую, что должен сделать выход. Прихожу к князю и говорю: "Так и так вож средство. Извольте принять от меня деньги, а я пропаду". Он уже и не спорит, а принимает деньги, или только с просьб бывал. На долгий ваш, милый, ждумли заредить. Ну я отвечаю, суть по тому, какое усердие чувствую, на большой ли выхтыль, на коротенький. И я уйду, а он уже самый хозяйничает и ждёт меня, пока кончится выход. И всё шло хорошо, но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от неё избавиться. Тут ты сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.